Педагог. Серия 13. Здравствуйте, капитан Чекулаев. Проходите, я ждал вас. У меня к вам несколько вопросов. Да, конечно. При каких обстоятельствах вы обнаружили труп Алексея Васильевича Костецкого? Вы успели установить личность убитого? Работа у нас такая. Я был на пробежке в парке, как обычно это делаю по утрам. Один? Что? Я спрашиваю, вы были один? Да, этим утром один. Как правило, мы бегаем вдвоём с сыном, но сегодня в это время директор гимназии Ничай Валентина Николаевна, получив моё согласие, поручил ему подежурить на вахте с 7:00 утра до 9:00 вечера. В этом не трудно убедиться, стоит только поднять трубку и набрать номер. Не надо ничего набирать. При необходимости я найду способ убедиться в ваших показаниях и установить местонахождение вашего сына. Сейчас меня интересует другая подробность. Как именно вы обнаружили труп, который находился в кустах и во время пробежки по тропинке не мог попасть в поле вашего зрения? Вообще-то вы могли догадаться по какой причине я оказался в кустах? Мы не догадываемся. а устанавливаем факты. А как же профессиональное чутье? У меня вряд ли возникло бы желание чуять то, что вы делали в кустах или собирались делать. Для протокола важна элементарная конкретика. Вопрос-ответ. В таком случае пишите. В кустах я оказался по нужде. В каком положении находился труп? Ничком. Он лежал, утнувшись в траву, спиной кверху с размаженным затылком. Рядом лежал молоток, но не слесарный, а столовой. Время обнаружения трупа. М-м, с точностью до секунды не скажу, где-то в 7:15. Почему сразу не сообщили в дежурную часть? На пробежку с собой телефон не беру. Ну что ж. Спасибо. Внизу протокол напишите, пожалуйста, с моих слов записано верно, и мной прочитано, и поставьте свою подпись. После беседы с Завьяловым капитан Чекулаев отправился на встречу с директором ликёроводочного завода Улановым Михаилом Матвеевичем. Багрянцев к этому времени всё ещё находился в кабинете предпринимателя. На проходной предприятия Чекулаев предъявил удостоверение. Однако охранник, строго следуя инструкциям, сначала связался с директором и только после его распоряжения пропустил офицера на территорию завода. Здравствуйте, Михаил Матвеевич. Добрый день, товарищ капитан. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Антон, а ты здесь какими судьбами? Да так, ветром занесло. Ладно, я к директору. Михаил Матвеевич, Костецкий Алексей Васильевич, ваш работник. Мой? Он что-то натворил? Нет. Этой ночью его убили. Да вы что? Это правда? Что можете сказать о нём хорошего? Трудился грузчиком, как к работнику претензий не имею. В быту был не очень пятствовал. Однако на заводе в употреблении спиртного не был замечен. Интересно. То есть семьи у него не получилось, развёлся, алименты платил исправно. Во всяком случае, от его бывшей жены жалоб не поступало, как человек был тяжёлый, конфликтный, но с руководством завода учтив. Понятно. Общественный хамелеон. У вас есть предположение, кому он мог насолить? М-м, на такой вопрос могу только пожимать плечами. Игнатий, вы для начала лучше с сыном Завьяловым побеседуйте. Он тут причём? Ну, парень что-то знает. Счёт и взял. Утром я заглянул в гимназию, хотел пообщаться с Оксаной Петровной. Тем более у меня к ней были вопросы. Ко мне неожиданно подошёл сын Завьялова, сказал, что восхищён моим поступком при освобождении заложников. Потом попросил совета, как ему уладить отношения с Семёновым, с которым они были дружны и вдруг стали врагами. Он был так эмоционален и многословен, но хотелось бесконечно задавать вопросы и получать на них определённые ответы. Тогда-то он и рассказал мне об утренней пробежке по парку. где наткнулся на труп. Постой. Завьялов показал, что на пробежке он был один, а его сын с утра стажируется на вахте. А, нет, на вахте сидит Петрович, пенсионер, которого в очередной раз отправляют на пенсию. Странно. Зачем начальнику отдела образования, солидному чиновнику, вводить в заблуждение следствие? Ну, можно предположить, что он знает что-то такое, что нежелательно сообщать следствию. Или просто выгораживать сына, который, вероятно, стал косвенным свидетелем. Свидетелем чего? Преступления? Да, боже упаси. Очевидно, папа обнаружил труп в тот момент, когда сын находился рядом. Из желания не вовлекать в следствие своего отпрыска, он просто решил оградить его от протокольной суеты. Хочешь сказать... Конечно! Конечно! И ты так думаешь. Чтобы прояснить ситуацию, надо лично поговорить со свидетелем. Имеешь в виду сына Завьялова? Парень врать не будет. Он сейчас на вахте. Если Завьялов утверждает, что он там с утра, значит, должен быть там. Ты со мной? Я думаю, Антону с подручней остаться. Через час другое занятие с Максимом. Что ему мотаться по городу туда-сюда? У меня машина быстрая и по назначению. К тому же время близится к обеду. Мне будет приятно вместе с ним посидеть в кафе. Да, Игнат, Михаил Матвеевич прав. Ну, будь по-вашему. Я поехал. Угу, счастливо. Счастливо. Игнат Чекулаев перед тем, как отправиться в гимназию, решил заехать к эксперту и поинтересоваться результатами дактилоскопической экспертизы, где ему сообщили, что на орудии убийства отпечатки пальцев как минимум троих человек. Однако этих образцов в их картотеке нет, из чего следовало, что предполагаемый преступник ранее не проходил ни по одному уголовному делу. Это наталкивало на мысль: убийца либо заезжий, либо новоиспеченные из местных. В это время директор гимназии Нечаева Елена Николаевна закончила совещание с педагогическим коллективом, где предложила учителям до пяти часов вечера закончить все свои дела и разойтись по домам. Многие недоумевали, но решением директорши были удовлетворены. Елена Николаевна закрыла кабинет на ключ и спустилась по лестничному маршу в фойе, где Петрович и Денис были увлечены шахматной игрой. Я не поняла, что здесь происходит. Елена Николаевна, Денис предложил поиграть в шахматы, чтобы время пролетело незаметно и не пришлось бы скучать. Грех не согласиться, учитывая, что шахматы – игра увлекательная. Увлечений и развлечений на планете Земля хоть отбавляй. Я же вам русским языком сказала. Идите на рыбалку или в огород. У меня... Знаю, ни к тому, ни к другому душа не лежит. Но я говорила образно. В переносном смысле. Неужели трудно было догадаться, что вам надо было просто уйти? Уйти куда-нибудь с моих глаз долой до лоя до 9:00 вечера. Сейчас 15 минут четвёртого. До 9:00 вечера ещё далеко. Ну, если вам угодно, могу где-нибудь погулять, где нет ваших глаз. Учтите, ваше где-нибудь не должно находиться на территории гимназии. Понял вас, Елен Николаевна. А тебе, Денис, через 3 хода мат. Не может быть. Э, ещё как может? Показывать не буду. А ты покумекай до моего прихода. Похвалю, если разгадаешь. Не разгадаешь посмеюсь я такой. А этому посмотрим, кто над кем смеяться будет. Ха, посмотрим, посмотрим. Всё, шахматисты, не сердите меня. Елена Николаевна, а кто меня подменит? Через пару минут мне надо бежать на свидание. Надо только с немедленным возвращением. Да так оно и будет. Ладно. Петрович, лобуть ещё часок на вахте, а ты пострел по челночному методу туда и мгновенно обратно. Я миг. Петрович, вы не только халатно исполняете свои обязанности, но и здраво думать не научились. От вы меня отчитывать всё время. А я не понимаю, за что? Стараюсь, выгибаюсь, а вам всё не угодить. Чтобы мне угодить, выгибаться не надо. Нужно элементарно быть внимательным и делать то, что от вас требуется. Справедливости ради, я всё равно пригодился. Ушёл бы по вашему повелению, кто бы на вахте подменил парня, у которого не вахта, а свидание в голове? Здравствуйте, Чкулаев. Чем обязаны? Вот моё удостоверение. Ага, следователь, значит. Он самый. Пройдёмте в кабинет. В этом нет необходимости. Мне бы с Денисом Завьяловым побеседовать надо. Где он сейчас? А, да, только что на свидание рванул. Николай Петрович, не встревайте в разговор. Не вас спрашивают. Простите, Елена Николаевна. Мальчишка отпросился на часок. Он с утра на вахте по моей просьбе. Кстати, с начальником отдела образования его дежурство согласовано. Константин Константинович строгий человек. Я в курсе. А вы полагаю, вахтёр? Да? Но сегодня последний раз. С завтрашнего дня уже не вахтёр. Скажите, в какое время вы заступили на дежурство? Ну, как обычно? То есть в 7:00 утра. Он сегодня мог вообще не приходить. Вчера я подписала приказ о его увольнении. Учитывая этот факт, предложила Денису Завьялову посидеть на вахте. Почему вы попросили именно Дениса? Серьёзный мальчик, сын Константина Константиновича. А вы почему не ушли домой, Елена, например, за расчётом в бухгалтерию, увидев на своём месте лицо подменяющее вас? Ну, я куда мне спешить? А здесь мы с парнем в шахматишке сразились. Я разрешила им. А вот Багрянцев, ваш не состоявшийся директор, говорит, что с утра на вахте Дениса Завьялова не было. Не состоявшийся поступил несостоятельно. Он ввёл вас в заблуждение. Хорошо, разберёмся. Передайте парню, чтобы завтра к 11 часам утра прибыл в управление Следственного комитета Первомайского района в девятый кабинет. На двери табличка Следователь Чекулаев И.С. Надеюсь, он явится безоговорочно, так чтобы я ему не выписывал повестку. Не беспокойтесь, мы обеспечим его явку в ваш кабинет к указанному времени. Спасибо. Наш школьник где-то нашкодил. С чего вы взяли? Ну, следователь не просто так не приходит. А вот и мы. Деньи только что у нас побывал следователь. Мы с Петровичем по твоей милости угодили в неловкое положение. Зачем ты Багрянцу, по сути, постороннему человеку рассказал сам знаешь о чём? Теперь тебе придётся явиться к следователю на допрос. Не пугайте парня. Какой ещё допрос? Собеседование. Ничего не понимаю. Твой отец, Константин Константинович, Тебе сегодня вечерком всё пояснит и расскажет. О чём следователю ты можешь говорить, а о чём лучше будет умолчать. Слушай, Елен Николавну, мудрости она говорит. Не мудрости, а мудро. В общем, Денис, через час учителя начнут сдавать ключи. Постарайся быть внимательным. В 9 подойдёт Николай Петрович, который всё никак не уйдёт. Включит охранную сигнализацию, и ты сможешь пойти домой. Всё ясно? Всё будет как в лучших домах Лондона. Здесь ты учишься? Уже одиннадцать лет. А за что на вахту попала? Сам не знаю. Короче говоря, так и решил мой папа. Наказал, что ли? Нет. Начинаю подозревать, что он хочет отмазать меня от следствия. Понимаешь, мы с ним по утрам бегаем в парке. Сегодняшнее утро не было исключением. Всё шло хорошо, пока я не наткнулся на мертвеца. Кстати, убитым оказался мужик, который меня за ухо тягал, помнишь? Ничего себе. Этот идиот испортил наше первое свидание. Денис и Наташа в гимназии к вечеру остались вдвоём. Всё получилось так, как и спланировала Нечаева. Однако с педагогической точки зрения она поступила весьма прометчиво. Старший подростковый возраст балансирует между детством и взрослостью. В это время Антон Багрянцев и Оксана Петрова встретились в кафе у фонтана, на площадке под открытым небом. Знаешь, я бежал в это кафе, как юноша спешит на первое свидание. Интересно, а чем вызван подобный порыв ранее никак не проявляемой страсти? Ну, во мне проснулась этическая мысль, что молодой человек на встрече с девушкой должен приходить первым, дабы не поставить её в неловкое положение. И часто ты бегал сломя голову, чтобы спасать девушек от попадания в неловкое положение. Тебе смешно? А я это сделал в первый. Получается, Я первая спасённая. Ну, и, пожалуй, единственная. Можно подумать, до да меня-то ни с кем не встречался. Представь себе, не испытывал особого желания. Я был занят наукой, абсолютно поглощён изучением педагогики. И что тебе это дало? Мм, идею. Сегодня провёл по-настоящему первый урок с Максимом, сыном Михаила Матвеевича. Чудесный ребёнок, великолепный развит. Честно признаться, в репетиторстве не нуждается. А зачем же тогда Уланов тебя нанял? Да и не нанял он меня, это скорее благородный жест с его стороны. Я потерял работу, он дал мне возможность подработать, чтобы какое-то время я мог продержаться на плаву. Хмм, mm -hmm. резонно. А идея. Не все дети получают хорошее воспитание и достойное образование. Как это можно наблюдать в диапазоне обеспеченных и благополучных семей? На действительно, в современном мире люди далеки от социального равенства. Это только при коммунизме предполагается одинаковый доступ к материальным и культурным благам. Но это утопия. Тем не менее, в вопросах развития детей я придерживаюсь взглядов, которые ты называешь утопически. Моя идея создать в нашем городе учреждение, оснащённое высокими технологиями, для обучения детей с психофизическими особенностями, независимо от их социального статуса. Для таких ребят всё должно быть доступно и бесплатно. Вот уж точно коммунист сидит в твоей голове. Оксана, посмотри, кто приближается к нашему столику. Ой, Игнатов, здорово. И вы здесь. Мы-то Игнат здесь. А ты-то как тут? Ну, видимо, по той же причине, что и вы, не хлебом единым жив человек. Если бы я был один, я бы поужинал дома. Я бы тоже. Но у меня жены нет. Важно подумать, что у меня есть. У тебя папа, и за маму, и за жену. А есть и серьёзное дело, которое мне подкинули, почти весь яг. Вот забежал перекусить и назад в контору строить версию. А, это ты про мертвеца, которого в парке обнаружил сын Завьялова? Про него день прошел, никакой зацепки. Ни мотива преступления, ни версии содеянного. Ума не приложу, кому вздумалось ночью убиенного молотком по затылку гладить. А ты с Денисом побеседовал? Сегодня не получилось, не было его на месте. Завтра должен явиться в мой кабинет. Ну что ж, присоединяйся к нашему столу. Ага. Давай. Время не стоит на месте. Оно имеет неотвратимое свойство вечного поступательного движения. Стрелки на стенах часов в фое гимназии приближались к 9 часам вечера. Но Денис и Наташа этого не замечали. Наташа. Как бы ты поступила, если бы я попытался тебя поцеловать? Я бы правой рукой дала тебе плевуху. Почему правой? Она у меня крепкая. Крепкая, говоришь? А если бы я стерпел и опять полез целоваться? Для плевухи у меня есть ещё и левая рука. С тобой, Наташа, не поспоришь. Ты права. Чтобы не получать оплеуху за трещины, всё надо делать по обоюдному согласию. Петрович пришёл. Наконец-то или не, кстати. придётся открыть придётся а, а не ожидал а это мы с гогой паволанова истории в звуке